Не знаю, чем я приглянулся Лядину, но он выставил меня на матч с румынами в горе. матч, который юношеская сборная СССР не сумела выиграть. В начале второго тайма меня заменил московский Динамовец Байдачный, что не могло не пошатнуть во мне веру в собственные силы. Я даже подумал вернуться в Киев и полностью сосредоточиться на учебе. Но случаю угодно было распорядиться иначе. Спустя полтора месяца после упомянутых выше событий произошло то, что навсегда определило мою судьбу. Однажды вечером, когда родители занимались домашними делами, а я спешил побыстрее завершить математику, чтобы успеть на интересную телевизионную передачу, к нам зашел Коман. Хотя появление динамовского тренера и озадачило меня, я не мог даже предположить, чем она обернется для меня. После белискова провала, считал я, вряд ли кто-то может всерьез заинтересоваться моей персоной. Родители о чем то говорили с комманом, Время стремительно убегала, и я уже начал побаиваться, как бы гость не помешал включить телевизор. "Олег", позвал отец. "Иди к нам". «Здравствуй, Олег", за руку поздоровался со мной Михаил Михайлович. "Тренируешься?" Нет, уроков слишком много. Это плохо. Но будем наверстывать. 11 января мы ждем тебя на тренировке, сказал Коман. "Какие тренировки? Не понял я". "Олег", сказал отец. "Тебя приглашают играть за Динамо, за команду". Мне лишь недавно исполнилось 17 лет, возраст Когда ты каждый день от жизни вправе ждать приятных сюрпризов, но признаюсь, о таком сюрпризе. Я не думал. Предложение Комоно просто сразило меня. Я, наверное, побледнел, потому что мама озабоченно вглядывалась в мое лицо. "Согласен?" спросил Михаил Михайлович и улыбнулся. "И они еще спрашивают, согласен ли?" играть в команде, где выступают такие асы, как Евгений Рудаков, Сергей Кроликовский, Владимир Левченко, Федор Медведь, Вадим Соснихин, Владимир Мунтян, Виктор Серебренников, Анатолий Бышевец, Анатолий Пузыч, Виктор Хмельницкий, и которой руководит Виктор Александрович Маслов, тот самый Маслов, кто создал команду, о которой говорили и не забыли и по сей день. Три года подряд, не знавшую конкуренцию в борьбе за золотые медали чемпиона В СССР. Да могло ли быть счастье выше? 11 января, как и было оговорено, задолго до назначенного часа я заявился на стадион Динамо. Пока дождался команды, чуть не околел от холода. Среди тех, кто позже собрались в зале, не было Ежоша Сабо, Виктора Банникова, Василия Турянчика, Валерия Паркуяна. Трудно было представить себе Динамо без них, но ветераны покидали команду. Поговаривали, что в том не их вина, и не их желание. Кстати, некоторые продолжили свою жизнь в футболе и играли отнюдь неплохо, что лишний раз свидетельствует о преждевременности их ухода. А твёрдое требование Маслова выдвинутые им в подкреплении планов омоложения команды. Когда меня спрашивают о Маслове. Я к стыду своему мало что могу рассказать о нем на основе собственных впечатлений, хотя формально и провел в команде целый год под его руководством. Но из того, что я знал сами, что довелось услышать от товарищей, работавших с Виктором Александровичем с первых дней его появления в Динамо, не сложилось неоднозначное представление об этом безусловно талантливом человеке, оставившем яркий след в советском футболе. В отличие от неизменно приветливого Комана и сдержанного спокойного старшего тренера Виктора Васильевича Терентьева, который был ровен во взаимоотношениях с игроками, независимо от их возраста и заслуг, Виктор Александрович По принятым тогда штатным расписанием Маслов занимал должность начальника команды. кое кому, особенно некоторым журналистам, о чем было немало расписано в свое время, казался человеком вспыльчивым, колючим глядит из-под лобья, из-под густых седых бровей, вечно насупленный. Но в то же самое время Виктор Александрович был удивительно чётким, добрым человеком, готовым защищать ребят от